И когда, после того, как 4 ноября 1848 года национальным собранием была принята Конституция Второй Республики, Луи Наполеон выставил свою кандидатуру на пост президента страны. Дюма его поддержал. 10 декабря его фаворит, без труда набрав 70% голосов, был избран президентом. Даже самые красные из трудящихся голосовали за него. Наконец-то рабочие и буржуа объединились под общим флагом. Александр радовался этому словно личной победе. Оно и понятно, победа пришлась очень вовремя. Еще немного, и исторический театр окончательно прогорел бы. Силы были на исходе. Но Дюма все-таки под и поставил в октябре 1848 года античную драму под названием «Калигула» навеянную римским заговором против республики. Однако, несмотря на несомненное достоинство пьесы, зрители совершенно не увлекли отголоски политики времен Цицерона, которыми театр пытался их заинтересовать в то самое время, как в реальной жизни решалась судьба Франции времен Луи Наполеона. Теперь сборы едва-едва покрывали расходы. И Астейн призадумался, не выйти ли ему из дела. Это дезертирство в разгар боя побудило Дюма запустить руку в собственные запасы. Деньги, полученные им за романы Жозеф, Бальзамо и королева Марго, мгновенно ухнули в бездонную долговую пропасть. Со всех сторон высовывали свои крысиные мордочки-кредиторы, доведенные до разорения. Александр продал своих лошадей, расстался со зверинцем, уступил грифа Угурту, хозяину павильона Генриха IV, и даже начал подумывать о том, чтобы заложить замок Монте-Кристо. Но и этого оказалось недостаточно. Испробовав все средства, он поставил в январе 1849 года в историческом театре «Молодость трех мушкетеров». Хорошее название — Отличная диалогия, удачное распределение ролей. Казалось, зрителям спектакль понравился. Но, несмотря на явный успех, крах тоже с каждым днем становился все более явный. Исторический театр, поначалу кормивший Дюма, теперь его разорял. С тяжелым сердцем Александр продал мебель из своего замка подставному лицу, некоему Антуану Жозефу Дуайену, а затем 22 марта 1849 года, и сам замок был по решению суда продан с торгов, все тому же подставному лицу, за смехотворно ничтожную сумму в 30 тысяч франков. Отлично придумано. По условиям сделки Дюма разрешалось еще какое-то время пожить в стенах построенного им замка, Но эта уловка грозила рано или поздно обернуться против того, кто до нее додумался. Бальзак, узнав о разорении своего соперника, написал госпоже Ганской. «Я прочитал в газетах, что в воскресенье будут распродавать всю обстановку Дюма из Монте-Кристо, и что дом уже продан или вот-вот будет продан. Эта новость заставила меня содрогнуться» и я решил работать день и ночь, чтобы меня не постигла та же участь. К тому же еще вновь оживилась ненасытная Ида. Мало ей было того, что она за пять лет до того полюбовно рассталась с мужем. Теперь она еще добилась от суда решения о разделе имущества супругов в свою пользу. Александра обязали возвратить ей преданное, оцененное неизвестно на каком основании, 120 тысяч франков, плюс 27 тысяч процентов. Дюма немедленно обжаловал решение суда. Тогда Ида назначила свою мать Анну Ферран своей генеральной и особой представительницей, поручив ей дальнейшие хлопоты по ведению дела. 5 августа 1848 года апелляционный суд подтвердил решение гражданского, и Дюма ничего другого не оставалось, кроме как заплатить. На его счастье, благодаря комбинации, которую разработали они с Дуаеном, официально он был признан несостоятельным. О возвращении долгов можно будет поговорить позднее. К тому времени немало воды утечет. А пока что Александр, успевший приобрести привычки богача, продолжал жить, хотя и более скромно, временами в Монте-Кристо, владельцем которого теперь по закону считался Дуайен, а временами в своей парижской квартирке. И продолжал повсюду таскать за собой свою дочь Марии, которая не переставала упрекать его за недостойную связь с Беатрис Персон. Что же касается его сына, более удачливого, чем отец, то Александр-младший только что прославился своим романом «Дама с камелиями» где была поведана история его любовной связи с Мари Дюплесси, той самой чехоточной куртизанкой, с которой он не так давно расстался и которая умерла, так и не увидевшись с ним. Дюма отец был одновременно и очень горд успешным вступлением сына на литературное поприще и несколько раздосадован теми неумеренными комплиментами, которые расточали новичку-читательницы всякая похвала, адресованная кому-нибудь другому, бессознательно раздражала его, поскольку воспринималась как предательство по отношению к нему самому. Тем не менее, отцовская любовь не замедлила возобладать в его сердце над писательской ревностью. Больше того, ему казалось тогда, что никто так хорошо его не понимает, и никто так его не любит, как этот 25-летний сын, унаследовавшие от него талант, взгляды и жажду жизни. Даже их политические воззрения были сходны. Оба стояли за республику, если речь шла о ходе дел во Франции, и оба в глубине души смутно сожаления о монархии. Оба стремились достичь успеха у толпы и в салонах. Оба были неравнодушны к чарам прекрасного пола и охотно хвастались своими победами.